И еще одно, предлагавшее нестандартную и высокооплачиваемую работу в Танжере. Владею ли я итальянским? Но мое письмо туда осталось без ответа. Примечание. Танжер считался меккой гомосексуалистов. Конец примечания. Надвигался сентябрь. Я начал терять надежду. Скоро припертые к стенке...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 Мэтью Смит, 1870-1959, художник, близкий к модернизму, я видел себя в Мадриде, в Риме или в Марселе, или в Барселоне, даже в Лиссабоне. За границей все иначе. Там не будет учительской, и я вплотную примусь за стихи. Вернулась. Безумно жаль, но хорошие места уже заняты. Вот все, что осталось.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 Знание новогреческого не обязательно. Жалованье 600 фунтов в год в любом эквиваленте. Контракт заключается на 2 года с последующим возобновлением. Плата за питание взимается в начале и конце контрактного срока. Прилагаемый проспект конкретизировал объявление. Фраксас остров в Эгейском море, милях 80 от Афин. Школа лорда Байрона